Янка начала послушно ковыряться вилкой в тарелке, прислушиваясь к беседе Никваса с неизвестным. — Ну, здравствуй, Никвас. — Здравствуй. — Без имен. — Хорошо. — У тебя все готово? — Да, все уже на складе. — Охрана? — Стражников подрядил. — Договор, как положено, составили. — Опись произвели? — Ну, конечно, все, как ты и велел. Дорого, конечно, но зато теперь вся ответственность на них. Хорошо, сегодня ночью товар заберешь. Твои люди пусть работают. Склад сожги, не жалей, потом новый себе поставишь. Казна все оплатит, и склад, и товар, и упущенную прибыль. Я об этом позабочусь. Там рядом... Лобазы купца Калитина. А твоя какая печаль, сгорят и сгорят. Одним конкурентом меньше будет. Со своего склада, надеюсь, все лишнее уже вывез? И еще вчера, там только ваш, ну, вы знаете, о чем я говорю, а остальное пустые ящики. Добро. Человечек у тебя в страже надежный, не подведет? Человечек мой прикормленный не подведет. В эту ночь они обход будут делать в другом месте. А уж когда заполыхает... Ясно. Прошу прощения. А почему вчера ваш товар нельзя было взять? Такой товар средь бела дня везти нельзя. Слишком много народу. Не дай бог, какому ретивому стражнику захочется посмотреть, что внутри... А оно возьмет и очнется. Что очнется? То, что там внутри, бестолочь. Этот товар раньше времени скрывать нельзя. И вообще не твоего мата это дело. Извини. Еще вопрос есть? Есть. Тут мне Никола сказал, что появился в Великореченске какой-то царский сплетник. Вроде... К особе самого царя-батюшки приближен. Не слыхал о нем? Не слыхал. чего тебе, да два царского сплетника? Да в дела наши мешаться начал. Место я тут себе приметил в Верхнем Граде. Так он на него лапу же пытается наложить. Ваньку левшу с панталук сбил. На работу к себе взял, а через него, глядишь, и землицу захапает. А законник твой на что? Я, конечно, его завтра подключу. Но хотелось бы знать, с кем имеем дело. И мне бы хотелось знать. Ладно, наведу справки. Ты тоже со своей стороны пошурши. Как? Как-как? Ты же на боярской дочке женат. Вот и покрутись около своего тестя. Разговоры послушай. Сделаю, но вся идея утомил ты меня. Иду, иду. Скрипнула дверь. Виталик вытащил капсулу из уха. Знаком предложил то же самое сделать Янки и поспешил затолкать их обратно в карман. Ай да постояльца мне царь батюшка сосватал, да ты никак колдун. пытливо посмотрела девушка на царского сплетника. «Это не колдовство, это техника!» Налегонько щелкнул ее по носу Виталий. «А я в ней большой мостак. Вот забабахаю здесь нормальную современную типографию, выпущу газету, и ваш патриархальный городишко затрясет. Всех на уши поставлю!»